Александр Пушкин. «Пиковая дама». Год написания 1834. Виртуозно построенная повесть Пушкина. Готический ужас, инкарнация Наполеона и притча о том, как алчность и мономания порабощают человека. Комментарии Лев Оборин О чем эта книга? Молодой инженер Герман узнает, что бабушке его приятеля, старой графини, известен секрет трех карт, способных принести выигрыш. Тайна графини преследует его, заставляя забыть о романтических чувствах, осторожности и человечности. Когда она написана? Первые наброски к повести относятся к 1832 году. На протяжении 1833 Пушкин возвращается к пиковой даме и заканчивает ее, вероятно, осенью в Болдине. Это была вторая болдинская осень, во время которой он пишет «Медный всадник», «Анжела», часть песен западных славян, сказку о рыбаке и рыбке, сказку о мертвой царевне и о семи богатырях, несколько стихотворений, заканчивает историю Пугачева. Как она написана? Точность и краткость – вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей. Без них блестящие выражения ни к чему не служат, писал Пушкин. «Пиковая дама» – короткая повесть, написанная очень ясным, немного ироничным языком от третьего лица. Первый публикатор повести Осип Сенковский называл ее идеальным образцом светского повествования. Психологические наблюдения здесь выносятся наружу, мы угадываем, что происходит с героями, по их поведению, мимике. Но в то же время Пушкин, как всеведущий автор, проникает в мысли своего главного героя, Германа, и показывает происходящее его глазами. При этом авторское всевидение, как отмечает филолог Сергей Бочаров, заканчивается там, где повесть вступает в фантастику, в область таинственного. Пиковая дама очень динамична, насыщена действием, выраженным в энергичных глаголах. Несмотря на краткость, она полна символов и перекличек. Здесь нет ни одной случайной детали, семантическое многообразие доведено до предела. Хотя в пиковой даме нет фигуры рассказчика, в черновых редакциях Пушкин начинал писать от первого лица. Чувствуется, что повествование ведется человеком, хорошо знающим круг игроков и чуть ли не лично знакомым с героями. Что на нее повлияло? Европейская готическая проза, особенно произведение Эрнста Теодора Амадея Гофмана, «Красное и черное» Стендаля, зарубежные повести об игроках, такие как «Голландский купец», и исторические анекдоты галантного XVIII века, мистические истории, ходившие в среде игроков, и личный картежный опыт Пушкина, русская бытовая проза XVIII-XIX веков. Как она была опубликована? Повесть, вероятно, предназначалась для совместного с Гоголем и Владимиром Адоевским альманаха Трачатко, но этот альманах так и не вышел. Пушкин опубликовал «Пиковую даму» во втором томе журнала «Библиотека для чтения» за 1834 год. Библиотека, учрежденная незадолго до этого, быстро стала самым популярным журналом в России. В первую очередь, благодаря именитым авторам, привлеченным небывало крупными гонорарами. В том же году Пушкин включил «Пиковую даму» в состав своего сборника повестей. Как ее приняли? Повесть имела успех в обществе, воспримчивом как к острому светскому сюжету, так и к описанию собственного быта. Непонятные нам сегодня карточные термины были для русского света азбукой, и литературная игра с ними легко считывалась. Сам Пушкин записал в дневнике «Моя пиковая дама в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза». Современная Пушкину критика отмечала влияние на «Пиковую даму» произведений Гофмана, которым Пушкин действительно увлекался. Виссарион Белинский полагал, что «Пиковая дама» не повесть, а скорее рассказ, так как для повести содержание слишком исключительно и случайно, но при этом называл этот рассказ верхом мастерства. Что было дальше? «Пиковая дама» сплавила воедино мотивы рока и карточной игры, выраженные в русском дворянском сознании. После повести Пушкина представление о жизни как игре и об игре как возможности переменить жизнь самым роковым образом утвердилось в карточных текстах «Маскараде» и «Что из Селермонтова «Игроке» Достоевского. Вскоре после публикации «Пиковая дама» была переработана для театра. Александр Александрович Шахоской сделал из нее весьма посредственную пьесу «Хризомания» или «Страсть к деньгам». Пиковую даму перевел на французский Проспер Мариме, и в 1850 году на основе этого перевода была создана опера Фрамонталя-Голливи, а еще сорок лет спустя появилась куда более известная опера «Пиковая дама Чайковского», очень серьезно отступающая от пушкинского сюжета. Повесть неоднократно экранизировалась и ставилась на сцене. Ей посвящено множество пушкиноведческих работ, в том числе фундаментальные. Александра Леонидовича Слонимского, Виктора Владимировича Виноградова, Юрия Михайловича Лотмана. Был ли прототип у старой графини? В своем дневнике Пушкин писал, При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Натальей Петровной и, кажется, не сердятся. Это «кажется, не сердятся» намекает на то, что при дворе угадали верно. Речь шла о княгине Наталье Петровне Голицыной, фрейлине при дворе четырех императоров. Она родилась в 1744 году, хотя некоторые источники указывают 1741. Таким образом. 87-летний возраст старой графини указывает, что действие пиковой дамы происходит в современную читателям эпоху. В молодости Голицына урожденная Чернышова, отметим связь этой фамилии с черной мастью пиковой дамы, действительно была очень красива, а ее муж князь Владимир Голицын действительно был человеком слабохарактерным и находился у своей жены в подчинении. При русском дворе она пользовалась огромным уважением. Прозаик Владимир Сологуб вспоминал. Императоры высказывали ей любовь почти сыновнюю. В городе она властвовала какую-то всеми признанную безусловной властью. После представления ко двору каждую молодую девушку везли к ней на поклон. Гвардейский офицер, только надевший эполеты, являлся к ней, как главнокомандующему. и хотя в старости ее называли уже не московской Венерой, а усатой княгиней, преклонение перед ней это не умоляло. Наталья Петровна воплощала идеал великосветской дамы. В пиковой даме парижский успех старой графини Анны Федотовны относится к концу 1760-х, началу 1770-х годов, и упоминание герцога Дерри Шильо и графа Сен-Жермена сообщают рассказу Томского о своей бабушке историческую достоверность. Реальная Голицына действительно жила с семьей в Париже и была прозвана Московской Венерой, но позже, в первой половине 1780-х. Ришелье был тогда уже глубоким стариком, а Сен-Жермену оставалось жить совсем недолго, и жил он в Германии. Таким образом, между старой графиней и княгиней Голицыной невозможно поставить знак равенства. Анекдот о трех картах, известных Голицыной от Сен-Жермена, не выдумка Пушкина. Эту историю ему сообщил приятель, картежник и бретер, внучатый племянник княгини Сергей Голицын Фирс, которому старуха некогда помогла отыграться. После выхода повести Пушкина дом княгини Голицыной на Малой морской улице стали называть домом пиковой дамы и называют так до сих пор. Ирония судьбы заключается в том, что Голицына пережила Пушкина. Она умерла 20 декабря 1837 года в возрасте 93 лет. По воспоминаниям друга Пушкина Павла Нащекина, Пушкин признавался, что сообщил старой графине некоторые черты другой великосветской дамы XVIII века. Натальи Кирилловны Загряжской. Она была в родстве с женой Пушкина, Натальей Гончаровой, и Пушкин поддерживал с ней добрые отношения. Она также дожила до глубокой старости и умерла все в том же 1837 году, пережив Пушкина. Кто такой граф Сен-Жермен? Граф Сен-Жермен, от которого графиня получает секрет трех карт, Реальное историческое лицо. Это был один из самых загадочных европейских деятелей XVIII века. Оккультист, алхимик, композитор, сердцеед, дипломат при дворе Людовика XV. Среди прочего, он выполнял сложные поручения во время Семилетней войны. Настоящее его имя неизвестно. Неизвестно даже, был ли он в самом деле графом. Сам он рассказывал, что его отец Трансильванский князь Ференц II Ракоцы В странствиях Сен-Жермен объехал почти всю тогдашнюю европейскую Айкумену. С его путешествиями и чернокнижием связано множество легенд. Среди его знакомых и соперников были другие знаменитые авантюристы XVIII века – Казанова и Калиостро. Первого упоминает в «Пиковой даме» Томский. С последним, по мнению Леонида Гроссмана, связан сюжет повести, а Калиостро также рассказывали, что он угадывал выигрышные номера в придворной лотерее. Фигура Сен-Жермена – эффектный способ придать анекдоту вес и таинственность. Не исключено, что орел славы алхимика, хваставшегося умением получать золото и алмазы, оказывает решающее влияние на Германа. Для нас, однако, важно, что Жермен и Герман Варианты одного и того же имени. Покойный авантюрист оказывается двойником-предшественником Германа. Один дарит графине тайну, второй отнимает ее себе на беду. Возможен любовный подтекст этого двойничества. Как мы помним, Герман заклинает старуху чувствами жены, матери, любовницы. А до этого ему в голову даже приходит дикая мысль стать ее любовником. О любовной интриге графини с Сен-Жерменом в повести ничего не сказано, но нравы галантного века вполне могли такое предполагать. Собственно, прямой намек на это содержит либретто оперы Чайковского. Когда Герман, уходя от мертвой графини, представляет себе, как 60 лет назад по этим же ступеням в шитом кафтане, причесанный алюазу-рояль, Прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле. Он описывает образцового кавалера XVIII века, возможно, неосознанно помня о Сен-Жермене. Некоторые комментаторы пиковой дамы трактуют противопоставление Германа и Сен-Жермена во фрейдистском ключе. В разных работах граф оказывается то символическим отцом Германа, то его соперником. Покровителем графа Сен-Жермена должен быть святой Герман Парижский. В честь этого святого названо аббатство в Париже, а по аббатству – фешенебельное предместье, обиталище старинной парижской знати, в котором, конечно, бывала старая графиня Анна Федотовна. Эта коннотация усиливает контраст между графом Сен-Жерменом и бедным инженером Германом. В их двойничестве есть пародийный оттенок. Почему в имени Германа двойная «Н»? В немецком языке существуют варианты имени Херман. Первый с двумя буквами «Р» и двумя буквами «Н». Второй вариант с одной «Р» и двумя «Н». И третий вариант имени Херман с одной «Р» и одной «Н». Второе написание считается более старым и базовым именно для немецкого имени. Хотя происходит это имя от латинского слова с одной буквой «н» – «германус», что в переводе означает «брат». Существует версия, что Герман у Пушкина не имя, а фамилия. Все прочие офицеры из круга Германа названы по фамилиям. Однако в черновиках у Пушкина есть и написание с одной буквой «н», а фраза в окончательном тексте «его зовут Германом» недвусмысленно указывает на то, что перед нами имя. По мнению филолога Ирины Кощиенко, Пушкин нарочно разводит имя своего героя с его латинским прообразом. Его немец не имел ни родственников, ни даже родственной души. В опере Чайковского Герман с двумя буквами «Н» вновь сделался Германом с одной «Н». Что означает инженерная профессия Германа и сколько ему лет? Герман – военный инженер, пребывающий в скромном чине, едва ли выше поручика. Он либо офицер главного инженерного училища, либо слушатель офицерских классов института путей сообщения. Приверженность к точным наукам и расчету усиливает стереотипно-немецкие черты его характера, которым, однако, противопоставлены другие. Герман в высшей степени способен к романтической экзальтации. Хотя Герман принадлежит к компании молодых людей, он не совсем юн. Его могут рассматривать в качестве жениха. Почему Германа сравнивают с Наполеоном и Мефистофелем? У него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести по крайней мере три злодейства. Так рекомендует своего приятеля Томский. И эта характеристика амбивалентна. Герман предстает человеком скорее не дурным, а интересным и загадочным, как и подобает романтическому герою. Литературоведы не раз объясняли связь образа Германа с Наполеоном и Мефистофелем. Так Григорий Гуковский писал о всепожирающей жажде утверждения, свойственной и Наполеону, и Герману. О Борис Милах о циническом отношении к жизни, ко всему святому для человека, роднящим Германа с демоном Гёте. Внешность Наполеона особенно ясно проявляется в Германии после его трагического визита к старой графине, и пораженная им Лизавета Ивановна помогает Герману спастись. Но кроме внешности, Томский подмечает глубинное сходство, вплоть до трех злодейств из первой части Фауста. Наполеон, безусловно, главный прототип романтической отрицательной фигуры, и его дух не отпускал европейскую литературу еще долго после его смерти. Вспомним хотя бы наполеоновские терзания Раскольникова в «Преступлении и наказании». Подобный темный герой связывается в сознании с потусторонними силами зла. Наполеона многократно уподобляли Антихристу. Подобно Наполеону, Герман готов на все ради своей цели. Подобно Наполеону, он бросает вызов року, начиная с блистательных побед, но затем терпит сокрушительное поражение. В творчестве Пушкина Наполеон занимает особое место. Достаточно вспомнить стихотворение «К морю», и «Недвижный страж дремал на царственном пороге». В последнем, кстати, появляется призрак Наполеона, что дает пушкинисту Виктору Листову повод увидеть в этом стихотворении претекст «Пиковой дамы». Претекст Исходный текст, повлиявший на создание произведения или послуживший фоном для его создания. Наполеону подражает и еще один важный для Пушкина герой – Жульен Сарель из «Красного и черного стендаля», относящийся к жизни как к долгой игре с большими ставками и в итоге проигрывающий. Гетовский Мефистофель – еще один обворожительный злодей, терпящий крах. Вторая часть Фауста вышла лишь за два года до пиковой дамы. Можно отметить сходство Германа не только с Мефистофелем, но и с Фаустом. Как замечает Листов, заветная последовательность карт – тайна, которая дается не просто так. Условия графини – ставить не больше одной карты в сутки, никогда больше не играть и жениться на Лизавете Ивановне. «Герману предстоит вступить в наследство, отягченное долгом», — говорит Листов. «Грубо говоря, это продажа души дьяволу за карточный выигрыш». И, собственно говоря, в самой исходной беседе Германа с графиней он и сам намекает на это знание. «Если тайна отягчена продажей души, то я готов на это», — говорит он. «И вот это условие — продажа души». Как Пушкин обыгрывает немецкое происхождение Германа? Сходство с героями Фауста, разумеется, имеет отношение к немецкому происхождению Германа. В его портрете подчеркиваются черты, казалось бы, противоположные поведению романтического героя. Сдержанность, немецкая расчетливость – все это усиливается его инженерной специальностью. В черновых набросках Пушкин еще сильнее онемечивал характер Германа. В итоговом варианте под стереотипными немецкими чертами скрываются байронические страсти, непреклонность желаний и беспорядок необузданного воображения. Дьявольское хладнокровие Германа, способного спокойно ждать в ночи рандеву с графиней и в то же время запомнить всю обстановку ее дома, сменяется взрывом эмоций во время разговора со старухой. По мнению Александра Слонимского, автора тонкой статьи о композиции «Пиковой дамы», именно противоречие в природе Германа, аккуратность немца против страсти романтического героя, приводит к сбою в выверенной игре. Герман обдергивается, вытаскивает не ту карту. Во что играют герои «Пиковой дамы»? Можно ли понять повесть, не зная тонкостей карточной игры? Мир картежников был Пушкину хорошо знаком, хотя обыкновенно он играл неудачно и делал крупные долги. Характерно, что первый прозаический набросок Пушкина «Наденька» открывается сценой ночной карточной игры, очень похожей на то, что будет в пиковой даме. «Страсть к игре есть самая сильная из страстей», говорил он своему приятелю Алексею Вульфу. Эта страсть едва не разорила его во время игры с известным картежником Василием Огонь Дагановским. Пушкин проиграл ему огромную сумму 24 восемьсот рублей и расплачивался несколько лет. В Пушкинистике высказывались предположения, что черты Дагановского Пушкин сообщил Чекалинскому из пиковой дамы. Игра, в которую Герман играет с Чекалинским, называется Фараон. во времена пушкина ее называли также банк и штос это игра азартная выигрыш здесь зависит от случая и элементарная вот как описывает ее автор книги пушкин и карты георгий парчевский чаще всего игра велась в доме хозяина банкомета банкира он держит банк то есть ставит определенную сумму денег предназначенную к розыгрышу пантер Играющий, понтирующий против, ставит на карту свою сумму. У каждого игрока своя колода карт. Банкомет мечет карты в том порядке, в каком они расположены у него в колоде. Если поставленная понтером карта выпадает на правую сторону, то выигрывает банкомет, если на левую – понтер. При этом масть в расчет не принимается. Ошибка Германа, соответственно, в том, что он, поставив на туз, с самого начала вытянул из своей колоды вместо туза даму. По совпадению туз и дама оказались в колоде Чекалинского рядом и одновременно легли на стол. Простота и азартность фараона делали его едва ли не самой популярной карточной игрой в европейском светском обществе как минимум до конца семнадцатого века. Ее популярность не ослабевала, Фараон играли и юноши в доме Чекалинского, и 60 годами раньше старая графиня. Современники Пушкина, читавшие пиковую даму, разумеется, понимали, что означает играть мирандолем. Играть осторожно, не увеличивая ставок. Загибать пароли, увеличивать ставки вдвое, Выиграть Соника, Выиграть сразу на первой же карте. Мотив фараона реализуется в пиковой даме не только за игорным столом. Писатель Анатолий Королев замечает, проникнув в дом графини, Герман видит два портрета – ее и ее покойного мужа, которые можно соотнести с дамой и королем. Выбирая, куда ему идти – в комнату Лизаветы или в кабинет графини, Герман поворачивает направо – в кабинет. правая сторона стола в фараоне несчастливая для пантера и герман отказываясь от любви елизаветы предопределяет свою судьбу карта на зеленом сукне стола вот откуда зеленый ельник на полуцеркви и гроб на катафалке это одно и то же расклад проигрыша на игральном столе фараона фраза чекалинского дама ваша убита Совершенно обыденное в картежном арго. Для Германа, конечно, означает еще и смерть старой графини. В статье о пиковой даме Юрий Лотман рассматривает игру «Фараон» как текст, делимый на эпизоды, талии, то есть партии, и фразы, выпадение отдельных карт. С этим текстом перекликаются элементы сюжета. Но это не единственная функция мотивов игры в «Пиковой даме». Они вписывают «Пиковую даму» в карточный контекст русской прозы начала XIX века. Лотман напоминает, что фаталистичное отношение к жизни, уподобляющее ее карточной игре, характерно для романтического сознания. В «Пиковой даме» Чайковского это отношение выражено афористичной строкой Германа. «Что наша жизнь? Игра!» И наоборот, азартная игра мыслилась как проявление случая, рока, управляющего человеческой жизнью. Было бы односторонним упрощением, пишет Лотман, видеть в этом мироощущении только отрицательное начало. Случай увлекателен, он деавтоматизирует жизнь. Это объясняет внезапную страсть рационального Германа к карточной игре и входит в противоречие с его неуемной жаждой наживы. При этом фараон, где все зависит от случая, сам по себе автоматичен, ибо построен на бессмысленных действиях. Какова символика трех заветных карт и пиковой дамы? Пушкинская комбинация карт запоминается элементарно. Во-первых, с самого начала известно, что их три. Важное сакральное число. Во-вторых, когда их тайна открывается, они даются в лаконичной восходящей последовательности. Тройка, семерка, туз. В-третьих, Пушкин подготавливает к этой комбинации. Вспомним, что изначально Герман пытается сопротивляться мысли о тайне графини. Расчет, умеренности, и трудолюбие. Вот мои три верные карты. Вот что утроит, усимирит мой капитал и доставит мне покой и независимость. Обратим внимание, утроит, усимирит. Герман невольно угадывает тройку и семерку. Более того, по замечанию Сергея Давыдова на стыке слов утроит, усимирит скрывается туз. Это одно из многих символических совпадений,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 Преследовали его во сне, принимая все возможные виды. Тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора. Семерка представлялась готическими воротами. Туз – огромным пауком. Экзотичность этого бреда – грандифлор, то есть цветок с крупными лепестками. Готические ворота – паук. Еще один способ намертво запомнить заветную комбинацию. Есть и другие. Александр Слонимский выдвигает спорную гипотезу о том, что особое значение сосредоточенных размышлений Германа о трех картах выражается в ритмизации речи. Думая о тройке-семерке-тузе, он постоянно впадает в напряженный трехстопный дактиль. По замечанию Лорена Лейтона, в описании дома графини постоянно повторяются сочетания звуков «три», «семь», «раз». или туз. Короче говоря, забыть эту комбинацию невозможно. Тем разительнее кажется ошибка Германа. Символика карт в различных системах гаданий различалась, но предсказания в большинстве гадательных книг нарочно устроены так, чтобы при желании их можно было приспособить к наличным обстоятельствам, в том числе и к сюжету «Пиковой дамы». Так, в русской гадательной книге 1812 года червонная тройка обещает счастье и отмщение злодею. Червонная семерка – от вас самих зависит то и другое. И опасайтесь, чтоб из безделицы не вышло чего важного. Червонный туз – судьба вам посылает верного друга, не убегайте от него, он избавит вас от злейшей беды. Герман обманывает Лизу и не стремится к союзу с ней. Трефовый туз дело сделано. Раскаяние уже поздно. Не думайте об успехе. Трефовая тройка. Опасайтесь злобных и коварных поступок. Бубновая тройка. Обязательство, которое вы имеете с известную вам особою, весьма опасно. Пиковая тройка. Жестокостью своего сердца сделайте сами себе печаль. Пиковая семерка. Не надейтесь получить сами по тому причиною. Наконец, пиковая дама, среди прочего, говорит гадающему. Будьте готовы к неприятному для вас случаю. В той же книге приводится таблица значений карт, где пиковая дама означает злую женщину. Но наряду с этим для тех же карт указаны и благоприятные предсказания. Та же пиковая дама может означать и «за ваше постоянство будете награждены полным удовольствием». Все это подсказывает, что в карточном гадании настоящее значение имеет случай, с чем трудно примириться Герману. Пиковая дама в повести ассоциируется со старой графиней, причем ассоциация задана с самого начала. В то время дамы играли фараон, говорит Томский. Одной из этих дам была его бабушка. Герману, явившемуся на похороны графини, кажется, что та подмигивает ему из гроба. Это же лицо он видит на роковой карте. Он сам обдернулся, выбрав даму вместо туза как свою судьбу, напоминает Сергей Бочаров. Эпиграф из новейшей гадательной книги. Пиковая дама означает тайную недоброжелательность, может намекать на загробную месть покойницы. Дама-пик в различных гаданиях символизирует двойственность. Любая дама означает благотворное женское начало, но пиковая масть обыкновенно трактуется как неблагоприятная, зловещая. В современных Пушкину текстах о картах пиковую даму часто называли старухой, или вдовой. Старая графиня действительно является Герману или это галлюцинация? Возможны оба варианта, и у каждого есть свои сторонники. На то, что явление старухи, галлюцинация Германа, может указывать несколько подробностей. В первую очередь, это изначальная маниакальность его поведения. Он жадно внимает анекдоту Томского, лишается сна, Готов даже набиться в любовнике 87-летней старухи, почти без колебаний предпочитает любви Лизы возможность выведать секрет трех карт и исход его судьбы, сумасшествие. Герман мог быть предрасположен к галлюцинациям. Кроме того, накануне своего видения он, расстроенный своим участием в смерти графини, пьет вино, которое горячит его воображение. Однако пиковая дама прочно вписана в традицию готической прозы, где подобные явления призраков – часть реальности. Неопределенность в этом вопросе – главный фокус пиковой дамы. Повествование Пушкина абсолютно реалистично, и в то же время повествует о вещах необычных, так что мистическая встреча не выглядит инородно. Пушкин нигде не подтверждает тайну. но он нигде ее не дезавуирует. Эту амбивалентность отмечал еще Достоевский. И вы верите, что Герман действительно имел видение, и именно сообразное с его мировоззрением? А между тем, в конце повести, то есть прочтя ее, вы не знаете, как решить, вышло ли это видение из природы Германа, или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром, злых и враждебных человечеству духов. Перед нами прием ненадежного повествователя, один из самых известных его примеров в мировой литературе, другая – повесть о призраках, «Поворот винта» Генри Джеймса. Стоит отметить, что фантастичность пиковой дамы начисто отрицала большинство советских исследователей, в частности Григорий Гуковский, Николай Степанов, Михаил Алексеев. Напротив, западные и постсоветские литературоведы Николай Розен, Андрей Каджак, Феликс Раскольников посвятили мистическим и фантастическим аспектам повести серьезной работы Как пиковая дама соотносится с готической литературой, Вопрос о фантастичности пиковой дамы с неизбежностью приводит к Гофману. 1820-е, 1830-е годы – время, когда русские прозаики увлекались Гофманом всерьез. Пушкин внимательно читал Гофмана во французских переводах. Образ небогатого инженера Германа возможно соотнести со студентом Бальтазаром из Крошки Цахиса или монахом Медердом из Эликсира Сатаны, романа, в котором по сюжету появляется игра в фараон. Наконец, гибельное очарование карточной игры, способность свести с ума – тема гофмановской новеллы «Счастье игрока». Характерно, что историю о трех картах Герман сначала называет сказкой, дает вполне гофмановское жанровое определение. Однако, как указывает Арон Гуревич, герои, вовлекаемые потусторонними силами в макабрические перипетии, У Гофмана изначально невинны. У Пушкина же в Германии с самого начала есть некая душевная червоточина, делающая его уязвимым. В Пиковой даме Пушкин уже критически относится к романтическому устройству биографии гофмановских героев. Пушкин не просто изображает помешательство Германа как духовную смерть, но средствами пародии отсекает всякую возможность оценить помешательство. как путь к горнему миру или к истине. Гофман — один из самых заметных представителей готической литературы, хотя его творчество выходит за ее пределы. Но были и другие, исключительно популярные в России в начале XIX века. Например, Анна Радклиф, под чьим именем даже публиковались оригинальные произведения русских подражателей, и Хорас Олполл, Чье знаменитое имение Стробери Хил в Англии, построенное в манере готического замка, не знало отбоя от посетителей. Там бывал и Борис Голицын, сын княгини Натальи Петровны, которую считают прототипом старой графини из Пиковой дамы. Есть вероятность, что предтекстом пиковой дамы был роман шведского романтика класса Ливина. Пиковая дама роман в письмах из дома умалишенных. герой которого попадает в сумасшедший дом, десять раз поставив на пиковую даму. 1830-е – время, когда интерес к готике угасает, и Пушкин отсылает к ней не без иронии, например, упоминая готические ворота или окружая визит Германа к графине мрачным антуражем, ночной непогодой, таинственной темнотой. Однако популярность пиковой дамы отчасти связана с тем, что ее воспринимали как опыт в хорошо известном жанре. Он был востребован и благодаря интересу к мистике, свойственному русскому дворянству 1830-х. Так упоминание скрытого гальванизма, под действием которого будто бы качается в кресле старая графиня, намекает на гальванические силы, еще загадочные для общества 1830-х Электрические явления. С этим же пластом научно-мистических ассоциаций связано упоминание Месмерово магнетизма, феномена времен триумфа графини в Париже. Месмеризм животный магнетизм. Псевдонаучная теория немецкого врача Фридриха Месмера, оказавшая влияние на медицину в конце XVIII и начале XIX века. Согласно этой теории, тела живых существ обладают магнетизмом и благодаря этому способны устанавливать друг с другом телепатическую связь. Месми считают отцом гипноза. Чудодейственный эффект на пациентов производили вовсе не магниты, а сила внушения врача. Другой аспект готического романа – его мрачность, драматичная мортальность. Когда старая графиня просит прислать ей каких-нибудь романов, где бы герой не давил ни отца, ни матери, и где бы не было утопленных тел, она намекает на наследующие готики французские романы кошмарного жанра. Произведения Виктора Гюго, Жена Сю, Жуля Жанена, перевод романа «Мертвый осел и гильотинированная женщина» был в 1831 году скандальной новинкой и других неистовых романтиков. Замечательно, что при этом графиня и слыхом не слыхивала о том, что на свете есть русские романы. Как устроена речь героев «Пиковой дамы»? Исследователи обращали внимание на то, что в речи героев «Пиковой дамы» по сравнению с реальной жизнью существуют несообразности. Так Томский, рассказывая анекдот о своей бабушке, обставляет его как настоящее художественное произведение с внутренней прямой речью и колоритными деталями. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить. Виктор Виноградов замечает, что формы выражения, присущие рассказу Томского – Неотъемлемы от стиля самого автора. Мечтательная Лизавета пишет Герману письма и дает указания о том, как выбраться из дома совершенно четким, даже суховатым слогом. Рассудительный Герман сначала пишет Лизавете любовные письма, скопированные из немецких романов, затем заражается страстью по-настоящему. Появившись у графини, он покорно просит ее, возвышенно умоляет. рационально увещевает, наконец, грубо запугивает. Эти переходы из одного эмоционального состояния в другое свидетельствуют не о его переменчивости, но о том, что он намерен добыть тайну любыми средствами. Сама графиня прибегает к простонародно-барской речи. «Что с тобою, мать моя? С голосу спала, что ли?» Но в роковую минуту ее единственная фраза свободна от жанра, который так густо окрашивает весь ее образ другое время. «Это была шутка!» — сказала она наконец. «Клянусь вам! Это была шутка!» Также и белая женщина, что приходит к Герману ночью, чтобы открыть ему тайну, тоже не говорит колоритным языком прежней барыни. Таким образом, здесь можно говорить о двух речевых характеристиках – масочной и подлинной. Двойственность речевых характеристик героев усиливает мотив двойственности, первостепенный вообще во всей повести. Какова роль эпиграфов в «Пиковой даме»? Эпиграфы не только предвосхищают содержание глав, но и указывают на авторскую позицию – которая не проявляется в повести напрямую. Их явная ироничность делает эту позицию двусмысленной и таким образом предлагает читателю самому судить о содержании и смысле пиковой дамы. Эпиграф ко всей повести «пиковая дама» означает тайную недоброжелательность, отсылает к некой новейшей гадательной книге. Это бытовое предсказание ни к чему не обязывает, но идея тайны в нем сразу сопоставлена с идеей беды. Пушкин не называет конкретную книгу, тем самым будто указывая, что точные данные здесь и не важны. Перед нами отсылка к гаданиям как таковым. Первая глава предваряется стихотворением. «А в ненастные дни собирались они часто, гнули, бог их прости, от пятидесяти на 100. и выигрывали, и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом. Это стихотворение Пушкин сочинил в 1828 году и отправил в письме Петру Вяземскому. Его редкая метрика отсылает к двум песням декабристов и компаньонов по альманаху «Полярная звезда» Кондратия Рылеева и Александра Бестужева. «Ах, где те острова?» «И ты скажи, говори». В первом варианте вместо «Бог их прости» стояла «Мать их ети», разумеется, невозможное в печати. Это стихотворение, так сказать, вводит в курс. В нем присутствуют карточные термины и реалии. «Гнуть от 50 на 100», то есть вдвое повышать ставки. Оно задает несколько ироническое отношение к игорному миру. Второй главе предшествует светский разговор, основанный на шутке Дениса Давыдова. Вы, кажется, решительно предпочитаете камеристок. Что делать? Они свежие. Как замечает Ольга Муравьева, с повествованием этот эпиграф соотносится лишь условно. Герман действительно предпочел разыграть роман с Лизой, нежели с самой старухой. Пренебрежительный и в то же время игровой тон Тон флирта этого эпиграфа намекает на несерьезность предполагаемого романа. Эпиграф к третьей главе из переписки. «Вы пишете мне, мой ангел, письма по четыре страницы, быстрее, чем я успеваю их прочитать». Повесть близится к кульминации, которую задерживает описание оживленной любовной переписки Лизы с Германом, начатое, как мы помним, клише из немецкого романа. Ангелом, очевидно, называет Германа Лиза. В четвертой главе ей предстоит жестокое разочарование, на что намекает очередной эпиграф, вновь из переписки. Человек, у которого нет никаких нравственных правил и ничего святого. Для убедительной имитации переписки проставлена даже дата, хотя на самом деле фраза происходит из стихотворения Вольтера «Диалог между парижским жителем и русским». Отметим, что после декабристов это вторая отсылка к вольнодумным, неподцензурным источникам. Эпиграф к пятой главе, вымышленная цитата из шведского философа и мистика Эммануила Свиденборга. «В эту ночь явилась ко мне покойница баронесса фон В. Она была вся в белом и сказала мне, «Здравствуйте, господин советник». Исследователи отмечают особую ироничность этого эпиграфа. Комическое несоответствие таинственного явления покойницы и незначительности ее слов контрастирует с важным сообщением призрака графини. Получается не переосмысление, а двусмысленность. Ироничность эпиграфа и серьезность повествования не отменяют друг друга. Наконец, эпиграф к шестой главе. анекдотический диалог двух игроков, различных по общественному положению. «Атанде? Как вы смели мне сказать «атанде»?» «Ваше превосходительство!» «Я сказал «атандес». «Атанде» с ударением на второй слог это предложение не делать больше ставок. Ваше превосходительство не может выдержать, что нижестоящий обращается к нему с приказанием. Хоть бы и в игре. Этот эпиграф можно трактовать как предвестие поражения Германа перед властью случая. Эпиграфы в пиковой даме имеют таким образом амбивалентную природу, указательную и остраняющую одновременно. Их можно считать теми фрагментами кода, которыми, по мнению американской пушкинистки Кэрил Эмерсон, полна пиковая дама. как «Пиковая дама» повлияла на другие русские произведения о карточной игре. В русскую бытовую прозу карточные мотивы попадают в конце XVIII века. В комедии они присутствуют еще раньше, например, в «Бригадире Фанвизина». Нравоучительные и юмористические тенденции в изображении карточной игры сохраняются в русской литературе и после «Пиковой дамы». Достаточно вспомнить игроков, Гоголя, написанных в 1842 и картежные реминисценции в ревизоре. Но повесть Пушкина навсегда сместила фокус, связав в русской литературной традиции карточную игру с темами рока и предзнаменований. Для романтического сознания эта связь была характерна, и «Пиковая дама» дала ей выражение. За Пушкиным последовали как малоизвестные авторы, например, барон Федор Корф, в 1838 выпустивший повесть отрывок из жизнеописания Хомкина, главный герой которой, испытывая помрачение сознания, всюду видит карты вместо предметов и людей, так и первостепенные. Игра с судьбой и азартная игра параллельны маскараде Лермонтова, где Арбенин на вопрос: вы человек или демон? отвечает «Я – игрок», то есть не то, ни другое, а нечто пограничное. Неоконченная повесть Лермонтова «Штос» повествует о той же игре, в которую играют в «Пиковой даме». С ее главным героем, художником Лугиным, играет таинственный старик, призрак, заманивающий в ловушку. Связь фараона с судьбой вновь появляется в «Войне и мире» Льва Толстого. В роли рокового героя выступает Долохов, обыгрывающий Николая Ростова на 47 тысяч. Динамика игры, целиком захватывающая воображение, была знакома Толстому так же, как Пушкину. И, разумеется, «Пиковая дама» оказала важнейшее влияние на главный русский роман об азартной игре – игрока Достоевского. Как «Пиковая дама» повлияла на Достоевского? «Пиковая дама» была одним из любимых пушкинских произведений у Достоевского. Он называл ее «верхом искусства фантастического», и в его текстах было много перекличек с ней. В первую очередь, конечно, нужно сказать об игроке. Это роман, который Достоевский написал спешно, проиграв в рулетку все свои деньги. Мотив страсти к игре здесь ведущий. Рулетка характеризуется как средство спасения, с ее помощью совершается чудо. Как и в «Пиковой даме», сюжет здесь скреплен с анекдотом и скандалом в гипертрофированной манере Достоевского. Более того, здесь есть своя старуха Эксмахина, Антонида Васильевна, внезапно возвращающаяся с порога смерти, меняющая расклад в семействе Загорянских, И заражающая главного героя учителя Алексея и горной страстью. Сам Алексей, подобно Герману, делает роковой, но по-достоевскому обратимый выбор в пользу наживы, а не любви. Разумеется, образ Полины из Игрока гораздо сложнее образа Лизы из Пиковой дамы. Вспомним однако, что в Пиковой даме тоже есть Полина. «Капризная невеста Томского». Для Достоевского рулетка игра по преимуществу русская. Русскому характеру свойственно желание внезапного, незаслуженного счастья, противопоставленное немецкому способу накопления честным трудом. В этом отношении можно ретроспективно трактовать историю Германа и как борьбу национальных идей. А влияние пиковой дамы на преступление и наказание – писал в проблемах поэтики Достоевского Михаил Бахтин. Он видит претекст «Сна Раскольникова», где тот снова убивает старуху-проценщицу, в пушкинском описании «Встреч Германа с мертвой графиней», «Зловещего подмигивания на похоронах» и узнавания старухи в пиковой даме». Повесть Пушкина Бахтин рассматривал в контексте своей теории карнавала. Несколько работ посвящено связи пиковой дамы и бесов, например, сходству образов Германа и Ставрогина. Как и в «Пиковой даме», в «Бесах» действует девушка по имени Лиза, с которой скверно обходится главный герой. Стоит заметить, что после «Бедной Лизы» Карамзина персонажей с таким именем в русской литературе окружает семантический ореол несчастья. Исследователи полагают, что триада героев «Лиза», «Герман», «Старая графиня» повлияло на возникновение триад у Достоевского. Соня, Раскольников, старуха-проценщица в преступлении и наказании. Ставрогина, Степан Верховенский, Даша в бесах. По мнению Екатерины Николаевой, Достоевский воспринял у Пушкина общую модель триады. Тиран, сиротка, освободитель. При том, что освободителем может быть и такое чудовище, как Герман. Отличается ли по сюжету «Пиковая дама» Чайковского от повести Пушкина? Да, и значительно. Директор императорских театров Иван Всеволожский, заказавший «Пиковую даму» Чайковскому, предложил перенести действие в XVIII век. Это сразу снимает поколенческую проблематику, важную для повести. Обращение к культуре XVIII века Впрочем, оказалось очень продуктивным для Чайковского, который первоначально отказывался от пиковой дамы, считая ее несценичной. Благодаря идее Всеволожского, автор либретта к опере «Брат Чайковского Модест» включил в нее стихотворение Державина, ранние тексты Жуковского и Батюшкова, отвечающие сценической эпохе. В опере «Герман» у Чайковского с одной буквой «Н» Действительно влюблен в Лизу, уже не бедную воспитанницу графини, а ее богатую наследницу, и играет, чтобы быть ей ровней. Лизе братья Чайковские уделяют гораздо больше внимания, чем Пушкин. У нее есть жених, князь Елецкий, но ради любви к Герману она готова отказаться от всего. Безумие Германа, который бредит игрой, доводит ее до самоубийства. Она бросается в зимнюю канавку. Этот сюжетный ход отсылает к бедной Лизе Карамзина и, следовательно, к эпохе сентиментализма, к рубежу XVIII и XIX веков. Герман, ставя на тройку, семерку и туза, понтирует против князя Елецкого и проигрывает, после чего кончает с собой. В последнюю минуту в его сознании возникает светлый образ Лизы. Хор присутствующих поет «Господь, прости ему и упокой его мятежную и измученную душу».